Москва, 1975 год. Он был дома один, стоял конец октября, яркие густые краски осени постепенно тускнели, покрывались патиной, и легкий холод уже витал в воздухе. Его окно выходило во двор прямо на старую липу. Он любил сидеть за письменным столом в кабинете отца вечерами, со стаканом чая в мельхиоровом подстаканнике и размышлять над материалом. На кого работал Освальд Ли Харви? Версий было много. Самый простой ответ, лежавший на поверхности, на ЦРУ. Другие версии на КГБ были и те, кто утверждал, что Освальд был тесно связан с ВБР. Хотя ФБР с момента возвращения Освальда в США постоянно нервировало бывшего советского гражданина, у него даже был персонально опекающий. Однажды тот вообще явился в отсутствии Освальда и стал задавать вопросы Марине, чем впоследствии довел до белого коленя кролика Оззи. Возможно, что ФБР и ЦРУ играли в доброго и злого полицейского. Вот только с какой целью они раскачивали бывшего морского пехотинца, с целью сделать его психику еще более нестабильной и внушить, что кругом враги, даже в самой Америке, например, ФБР. Он записывал в блокноте свои размышления вслух, как он это называл. Второй момент. Освальд был некудышным стрелком, это отмечали многие. Почему же выбор пал именно на него? Он задумался, на этот вопрос ответа не было. Знание русского языка, и в этом Освальд не преуспел, и, видимо, неспроста. Так его образ был более правдоподобным. Кто-то старательно работал над имиджем Освальда, если так можно сказать. Невинный, наивный юноша начитался, нахватался марксистских идей и решил переделать мир. И вот к чему это его привело. Такая была канва, по которой вели кролика Оззи. «Джордж обращается со мной по-разному. Чаще всего доброжелательно, и тогда я готов летать от счастья, ведь я никому не нужен. Почти никому. С Мариной отношения складываются неровно, но я ее понимаю». Если бы не зависеть от этих чертовых денег и зажить спокойно своей семьей где-нибудь в тихом пригороде, в собственном доме, тогда все было бы по-другому. Марина хорошая женщина, я ее люблю, вот только мне непросто, очень непросто быть с ней ровным и спокойным. Иногда я срываюсь и бью ее, и сам не понимаю, как это у меня выходит, ведь я не хочу с ней ссориться, я хочу ее любить, почему же я ее бью? Или это не я, а тот, кто сидит внутри меня? Чем дальше, тем чаще мне кажется, что я раздваиваюсь. Но я боюсь сумасшествия. И кому я могу сказать об этом Джорджу? От меня хотят, чтобы я расправился с Окером, генералом-расистом. Что ж, я готов. И сказал об этом своему милому другу Джорджом Мориншельду. Все шло как надо. И все-таки покушение не удалось, я промазал, я неудачник. Но Джордж меня успокаивает, говорит, что у меня все получится, не в этот раз, так в следующий, и я ему верю. И тогда же, когда я пытался убить Окера, мне показалось, что я встретился со своим двойником, почему-то он был похож и на меня, и одновременно на Алекса, моего русского друга, или я окончательно слетел с катушек. Мой двойник стоял на другой стороне улицы и просто смотрел на меня. Меня кто-то окликнул, я обернулся, а он за это время исчез. Или мне показалось? Все вокруг настроены против меня, кроме Джорджа. Это Рут Пейн, который отбивает от меня Марину и втирается к ней в доверие. Я ее просто ненавижу. И еще этот поганый хорек Хости, ФБРовец, у которого я под колпаком. Что он себе позволяет? Ненавижу его». Иногда я представляю, как стреляю в него, и мозги этого хорька размазываются по асфальту. И как же мне хочется освободиться от всех! Джордж говорит, что я могу войти в историю и прославиться. Нужно только спасти президента Кеннеди от фанатиков и сорвать покушение. Что ж, я готов. Я готов послужить миру. Я всегда мечтал об этом. Я... Никому не нужный кролик Ози, стану моментально знаменитым и богатым. Есть от чего сойти с ума. Я сразу согласился и вижу себя как бы со стороны. Мои руки дрожат от предвкушения славы, глаза блестят. Я поспешно сглатываю слюну и киваю. Джордж разрабатывает целый план. Я его внимательно слушаю и все повторяю про себя. Я очень боюсь что забуду важные детали. Одно имя постоянно мелькает в голове — Руби или Алекс. Другие имена стираются. Иногда в моем мозгу словно огромное белое пятно, и я ничего не могу запомнить. Мне заплатят деньги, я покончу со всем. Буду жить только ради семьи, ради Марины и наших детей. Скоро у нас будет еще один ребенок. Он задумался. После возвращения в Америку Освальд находился в непонятном подвешенном состоянии до тех пор, пока не появляется некий Джордж Мореншильд, очень интересный тип, которому стоит присмотреться внимательнее. Джордж Мореншильд был тесно связан с Джорджем Бушем, будущим президентом США. Такие странные связи людей не возникают ниоткуда. Джордж Буш, Джордж Мореншильд, Освальд Ли. Странная цепочка, на одном конце которой могущественный человек, связанный с нефтяным бизнесом, на другом бедный американец, с неопределенным прошлым и еще более неопределенным будущим, и между ними как посредник Мореншильд. Он внезапно почувствовал волнение. «Мореншильд! Возможно, нужно идти в этом направлении, но будут ли ему даны все документы, касающиеся этого странного темного человека?» Через два дня он беглым, торопливым почерком записывал биографию Мореншельда, полную драматизма и потерь. Георгий Мореншильд родился в Мозыре в Белоруссии. Он ощутил странное волнение. Почему-то все замыкается на этой республике Советского Союза. Джордж Мореншильд — человек с русскими корнями. Георгий Сергеевич Мореншильд — Представительный мужчина, знавший несколько языков, геолог, участвующий в разработке нефтяных месторождений по всему миру и личный друг нефтяных магнатов. Помимо мафии, Кеннеди перешел дорогу нефтяным королям Америки и собирался лишить нефтяные компании льгот, полученных еще в начале XX века. Когда же Линдон Джонсон занял кресло президента США, он похоронил этот проект и к нему не возвращался. Джонсон, без сомнения, тоже был причастен к этому заговору века. Кеннеди все время старался задвинуть своего вице-президента на второй план, что приводило его в ярость. Южанин Джонсон и северянин Кеннеди, север-юг, гражданская война между севером и югом в США, противостояние, которое никуда не делось? Он протер глаза. Мореншильд. После революции в России семья бежала в Вильно. Мать вскоре умерла, и отец остался с двумя сыновьями, Дмитрием и Георгием. В 1938 году Мореншильды эмигрировали в США. Джорджа подозревали в сотрудничестве сразу с несколькими разведками, в том числе с французской и немецкой. За ним наблюдало ФБР, пытаясь поймать с поличным. Его брат Дмитрий тоже сделал внушительную карьеру в США, он был одним из основателей радиостанции ЦРУ «Свободная Европа» и «Радио Свобода», тесно контактировал с верхушкой ЦРУ. Он сделал глоток чая и почесал переносицу. Да, братья Муреншильды основательно вросли в американский истеблишмент. «А вот еще...» Джордж Морриншильд познакомился в Нью-Йорке с семьей Бювье и с молодой Жаклин, будущей Джеки Кеннеди. Жаклин называла мореншильда «дядя Джордж». Помимо этого, он был близким другом тети Жаклин, Билл Эдит. После Второй мировой войны Джордж мореншильд начал работать в нефтяном бизнесе, в числе его друзей и знакомых «Влиятельные люди». Он был членом Даласского нефтяного клуба и преподавал в местном колледже. В 1957 году Мориншильд по заданию Государственного департамента США работал в Югославии, чтобы произвести там геологические изыскания, но был обвинен местными властями в шпионаже и выдворен из страны. В этом же году Мориншильд женился в четвертый раз – На женщине русского происхождения Евгении Фоменко, которая выступала танцовщицей под псевдонимом Жанна Легоне. И этот человек, друг бизнесменов и финансовых воротил, вдруг знакомится с ничем не примечательным Освальдом Лихарви и его женой Мариной и начинает принимать в жизни его семьи самое непосредственное участие. В чудеса да и только. «Москва. Наши дни». Дома Маруся ходила по комнате из угла в угол, металась, как загнанный зверь. Она без конца прокручивала вчерашний вечер. Все было непросто, но она не могла ни за что зацепиться, как не старалась. Все расплывалось, расползалось у нее в руках, и только лицо мертвой Виолетты Сергеевны вставало перед ней четко, где и что она упустила. Маруся села в кресло и задумалась. До слез, до комка в горле, была жаль старинную подругу бабушки. Зачем и кому понадобилось ее убивать? Да еще все ворошить в комнате. Дело было в ее визите? Но ведь Маруся ничего не узнала. Почему убийца посчитал, что Виолетта Сергеевна может быть опасной? Она все-таки знала какие-то секреты и тайны. Кто-то решил заставить ее замолчать навсегда? Димитрий запрыгнул на ручку кресла и потерся о Марусину руку. «Вот и я говорю, что-то здесь не так», — вздохнула Маруся, погладив кота и вновь задумалась. Она поела без всякого аппетита, кусок застревал в горле, когда она вспоминала Виолетту Сергеевну. Маруся зашла в комнату бабушки и стала внимательно просматривать книжный шкаф. Она искала научные труды, статьи, книги. Во втором ряду на полке она наткнулась на небольшую книгу, изданную тиражом в тысячу экземпляров. «Издание Института мировой литературы». Пролистав книгу, она нашла статью Русаковой Елизаветы Федоровны. «Старинные символы Шотландии». Маруся повертела книгу в руках. Англия, Шотландия. Она еще раз просмотрела книжный шкаф. Ничего. Вечером позвонила Серафима Петровна, соседка Виолеты Сергеевны. «Я нашла телефон Кати. Записывайте». «Да-да». Маруся записала телефон. Полиция была? «Была». Всхлипнули на том конце. «Да что толку? Человека уже не вернешь. А этого супостата ищи свищи». Никто ничего не видел и не слышал. После разговора с Серафимой Петровной Маруся набрала Катю. Сработал автоответчик. Страшно волнуясь, Маруся проговорила. «Катя, перезвони, пожалуйста, как только сможешь. Это касается твоей бабушки, Виолеты Сергеевны. Перезвони, я буду ждать». Не успела Маруся дойти до кухни, как ей перезвонили. «Вы кто?» — раздался женский голос. «Что-то с бабушкой?» «Катя...» Я Маруся Громова, внучка близкой подруги твоей бабушки, Русаковой Елизаветы Федоровны. Может быть, ты помнишь, в детстве мы встречались, играли, ходили в зоопарк с нашими бабушками. Помню. А что с Виолой? Катя, она умерла. Ее убили. Убили? Да. Возникла пауза. А почему мне это сообщаешь ты? Маруся помолчала а потом выпалила. я пришла к Виолетте сергеевне с одной фотографией хотела чтобы она познала людей которые на снимке старый снимок моей бабушки. А она побледнела и ей стало плохо. Я хотела остаться с ней, но она отправила меня домой. а сегодня утром я не дозвонившись до нее решила поехать и увидела ее убитой. а в квартире все переворошили вверх дном. Катя перебила ее. «Приезжай ко мне. Может быть, здесь ты найдешь ответы на свои вопросы». Она продиктовала адрес, и Маруся почувствовала, как ее затягивает водоворот странных необъяснимых событий. Она засела искать авиабилеты, изучила маршрут, оказалось, что ей нужно лететь с пересадкой сначала до Парижа, а потом в Ланьон – На ближайший рейс оставался один билет, и Маруся решила, что это знак судьбы. Вещи она собрала быстро, но вот куда деть Диметрия? Отдать соседке. Понравится ли ей такой строптивый подарочек? Ну и выхода нет. Маруся схватила кота в охапку. Он зажмурился, а затем открыл глаза. — Тебе не стыдно? — выпрошал его взгляд. Зеленые глаза смотрели не мигая, Маруся потерлась об него щекой. «Стыдно, товарищ Фалерский, очень стыдно, но не везти же тебя во Францию!» «Как российская провинция, так везти меня можно!» — продолжал также взглядом упрекать кот. «А как разъезжать по заграницам, так я сиди дома!» «Ну, все!» — рассердилась Маруся, — «хватит глупостями заниматься!» Ещё скажи спасибо, если тебя возьмут, а то так и будешь сидеть в заперти и не кормленной два дня. А если я задержусь?» Соседка взяла кота только после Марусиных уверений, что он смирный, воспитанный и ведёт себя тихо. В самолёте Маруся сидела молча, был поздний вечер. Место у окна занимала бабуля, которая время от времени поворачивалась к Марусе и, улыбаясь молочно-белыми зубами, щебетала по-французски. Маруся помотала головой, объясняя, что она ничего не понимает, но бабка, словно не замечая этих знаков, по-прежнему пыталась что-то втолковать ей. Маруся закрыла глаза, думая о том, что поспать или подремать ей вряд ли придется с такой назойливой соседкой. Открыв глаза, она увидела, как за окном проплывают плотно сбитые серые облака, а когда соседка в очередной раз, тряся седыми буклями, что-то прочерикала, Маруся не выдержала. Ферштейн и погрузилась в спасительный сон. В Париже она купила билет до аэропорта Ланьон, а через час уже снова всходила на борт самолета.